Врач. Проснулся. Ощупал языком рот. Зуб выпал. Вот он за щекой. Достал. Посмотрел на свет. Положил под подушку. Не знаю почему. Потом выброшу, конечно, но сначала туда. Это как в храм заехать перед похоронами. Только там Богу сообщают, а я зубную фею ставлю в известность. В детстве так делал. Теперь снова сделал. Традиция, видимо. Мне врач сразу сказал, ваша смерть — лишь вопрос времени. Семь сотрясений мозга, трепанация черепа, диабет, гепатит С, перечислил он, загибая пальцы, и отвернулся к окну с удовольствием. Как это будет, говорю? Врач оживился, повернулся всем телом. Это будет в высшей степени поучительно, говорит. Сначала выпадут волосы. потом выпадут зубы затем вы впадете в глухую депрессию а после в состоянии совершенно истонченном вас добьются циросы гангрена знаете что такое гангрена врач облизнулся что спрашивая ваши ноги сгниют и их отрежут медицинской пилой а дальше повествование меня захватило а дальше придут фантомные боли ног нет а боль есть «Правда замечательно?» «Невозможно замечательно, — говорю. А дальше?» «Дальше цирроз». Врач вкусно закурил и закинул ногу на ногу. «Цирроз исключительно хорош тем, что ни в какую не лечится. Печень не пересаживают, понимаете?» «Понимаю, — говорю. А финал, — спрашиваю, — какой?» Врач довольно потер руки. «Финал будет таким. Поедете на колясочке в туалет». затеяйте пересесть на унитаз совершите усилия и вдруг умрете вы тогда уже будете жить отденом предполагаю вас найдут дня через три в неприглядном виде, но вам уже будет все равно действительно говорю странно было бы в моем состоянии беспокоиться о своем состоянии врач счастливо рассмеялся хотите спрашивает поплакать нет говорю обойдусь а врач и правильно Сами ведь во всем виноваты. Сам говорю. Много пил, много дрался, много кололся. Пора и честь знать. Врач подпрыгнул на стуле. Не будь вы таким больным, я бы вас рассоловал, говорит. Я засмущался. Чего вы, говорю. Скажете тоже. Сколько, спрашиваю, осталось? Врач посмотрел на часы. Пятнадцать лет, говорит. Плюс-минус год, но скорее минус. Хотя начаться может в любой момент. Я икнул. В любой момент? Совершенно в любой. В этом главная прелесть вашего положения. Врач ликовал. Его глаза поблескивали. Прочувствуйте, говорит, это словосочетание в любой момент. Давайте, говорит, его вместе скажем. Давайте, говорю. Сказали троекратно. а В любой момент. В любой момент. «В любой момент!» «Что, говорю, мне еще нужно знать?» «Врач отюр Не питайте, — говорит, иллюзий. Каких это, — говорю, иллюзий?» А врач такой, «А никаких не питайте!» «Во-первых, вам ничто не поможет. Вообще ничто, понимаете?» «Понимаю, — говорю. Это проще, чем дважды два. Чего тут не понять?» «Во-вторых, Бога нет. Рая нет. Ада нет, реинкарнации нет, а колесо санцары вертится только в голове Бориса Гребенщикова. — А чего, говорю, есть? Врач пустил колечко дыма. — Есть, — говорит, — стыла уральская земля и бубия. Маленькие такие пухлые червячки. Они-то вас одовершат. А если, — говорю, — в-третьих? Очень было бы интересно услышать. — Есть, — говорит. Читайте по губам. чудо Не будет. Я махнул рукой. Ясен пень, говорю, что не будет. Какое чудо, когда сам все заслужил. Врач прослезился. Пятнадцать лет, спрашивая С тридцати отсчитывать или раньше? С тридцати, говорит. Аккурат к сорока пяти отстреляетесь. Идите, говорит. Но всегда помните, что я могу ошибаться. Это по поводу чего, говорю. А врач такой. Да по поводу всего. «Господи! Человеческий организм — вещь непредсказуемая!» И отвернулся к окну. Я замер, достал гороту из внутреннего кармана, шагнул, накинул, стянул, постоял минуту. «Ты или говори, или не говори, епа помать А теперь вот зуб выпал. Хороший был врач, прозорливый. Зря я его так».